Глава 39. Харону было непривычно такое количество разных эмоций в своей червячьей голове, тем более что большинство из них были десятью разновидностями страха, от невнятных опасений до всеобъемлющего ужаса. И только две эмоции были привычны и светились золотым от переполняющей их привязанности друг к другу. Помимо этих двенадцати людских переживаний, Харон постоянно был в подпространственной связи с Иссер, соразмеряя скорость передвижения по условной нити А с нитью Б и Иссер. Это было главным условием успеха военной операции повстанцев. Харон и Иссер должны были одновременно добраться до планет внутреннего оборонного кольца Империи и установить подпространственные взрывные устройства на минных полях и под боевыми платформами. Точнее, установить бомбы должны были люди, трясущиеся сейчас от страха в куполе на его спине. Кора неслась на Иссер или просто Друге, по условной нити Б, вместе с одиннадцатью повстанцами, готовыми отдать жизнь за свободу. Вот только сам перелет внушал им ужас. Кора сверила гиперчасы, пока они с Хароном передвигались тютелька в тютельку. Связь можно было держать только с помощью сенсоров червей. Это давало полную безопасность, намешало координировать взаимодействие между собой. Харун вышел в обычный космос. Примерно в паре световых лет от него висело большое полевое облако ярко-серебряного цвета из-за наличия в нем огромного количества серебра, так необходимого для устройства коммуникационных линий на любом звездолете. Чуть ближе пространство освещало энергетическими импульсами голубая звезда, находившаяся уже на своем последнем издыхании. Понять это можно было по пульсации, пробегавшей по ее огромному телу и черному пятну в самой середине. Оранжевая путеводная нить проходила прямо над звездой в какой-то десятой доле светового года. Соседство было неприятное и опасное. Такие небесные светила абсолютно непредсказуемы. Правда, сейчас она выглядела очень спокойно. Ни протуберанцев, бьющих на тысячи километров, ни вспышек на полярных шапках, предвещающих скорый коллапс, и взрыв звезды до неимоверных размеров, с выделением запредельного количества энергии и тепла. Харун двигался очень быстро, наверное, в половину скорости света. Так что мы и испугаться особо не успели, едва осознав беспокойное соседство с голубым гигантом. Червь заскочил в оранжевую нить, вцепился усиками в стенки, и мы понеслись в чужом космосе к нашей первой цели — Бетти-1.